Ах, сын мой, дорогой сын мой, вы разбиваете мне сердце, когда так говорите. Я все боюсь, что вы жалеете об этой светской жизни, богатой ужасными разочарованиями. Впрочем, еще сегодня вы, к счастью, подвергнетесь решительному испытанию. Как так, отец мой? Ну, ведь к вам должен сегодня прийти один из рабочих с вашей фабрики. А, да. Да-да-да, э -э, я припоминаю. Агриколь должен прийти. Угу. Мне кажется, что я с удовольствием его увижу. Вот. Это-то свидание и явится тем испытанием, о котором я говорю. Да-да. Присутствие этого юноши напомнит вам ту деятельную жизнь, которую вы некогда вели. Вы опять захотите вернуться к прежнему, шумному и деятельному существованию? Если эти желания проснутся в вас, значит, вы еще не созрели для уединения. «И повинуйтесь им, сын мой!» Но верьте, сын мой, что когда ваша душа снова будет разрываться от новых измен, это мирное убежище будет всегда для вас открыто. И я снова буду готов оплакивать с вами печальную превратность дел земных. Господин Горди почти с ужасом прислушивался к его словам. При одной мысли о возможности снова пережить те волнения, которые доставили ему столько страданий, его бедная, измученная душа снова ушла в себя. «Мне, отец мой, мне вернуться в свет, где я страдал? Mm. Мне снова принимать участие в его пирах и удовольствиях?» «Какая жестокая насмешка!» «Нет, это не насмешка, дорогой сын мой. Вы должны быть готовы к тому, что вид этого честного ремесленника пробудит все ваши воспоминания, которые, как вам сейчас кажется, умерли. В таком случае, дорогой сын, испытайте еще раз светскую жизнь». Но этот приют всегда будет открыт для вас после нового горя, после новых разочарований. Зачем же, Боже мой, мне снова подвергать себя новым страданиям? Нет, нет никогда. Забвения, забвения до конца жизни. Вот все, чего я теперь желаю. Это вам так кажется, сын мой потому что ничто не смущает вашего спокойствия и надежды на то, что вы соединитесь с Богом. Но этот рабочий, который, конечно, меньше озабочен вашим спасением, чем своими интересами, начнет... Увы, увы, отец мой. Я был счастлив сделать все, что в силах человека. Я заплатил свой долг человечеству, Мои силы пришли к концу. Я стремлюсь только к покою и забвению. Неужели и это слишком большое требование?